Глава 5 28 ноября 1691 года. Вена. Леопольд вновь взял с декоративного столика письмо и со сложным выражением на лице начал перечитывать, наверное, уже в десятый раз. «Дорогой мой друг и брат, рад тебе сообщить, что наше совместное предприятие по выводу из игры Крымского ханства завершилось полным успехом. Когда в Стамбуле узнали, что мои военные возможности очень ограничены, решили выводить с Крыма все хоть сколь-либо боеспособные войска. Я уже узнав об этом, выступил в Азов, дабы отрезать восточных нагайцев от основных сил, то есть уменьшить армию, идущую под Белград на 10 тысяч сабель. Притом взял всё, что у меня было. Три пехотные бригады. Однако, когда войска Хана переправились через Днепр, а нагайцы так и не решились воевать, я подумал, что таким замечательным обстоятельством грех не воспользоваться. Поэтому, посадив две свои плохенькие пехотные бригады на мелкие суда, выдвинулся в сторону Керчи, где меня совершенно никто не ждал, само собой озаботившись тем, чтобы к хану Вестовой не добрался. Это оказалось несложно, достаточно было выдвинуть пару рот егерей по берегу Днепра, да огласить среди казаков награду за каждого татарина гонца. Скажу прямо, османские гарнизоны в Крыму меня сильно разочаровали оказались много хуже моих, совершенно неспособных к делу стрелков. Видимо, сюда ссылали самых неспособных к службе. Однако наступление оказалось не небезоблачным. 12 августа к северу от Феодосии, Кафы, я встретился в открытом поле с кавалерийским корпусом Давлет Герая, имея 10 тысяч штыков против его 20 тысяч сабель. Но удачный манёвр лёгкими пушками позволил мне похоронить свыше шести тысяч его бойцов и чуть больше двух тысяч взять в плен. Когда битва закончилась, я с ужасом увидел, что большая часть этого горя воинства состояла из подростков и стариков. Сумасшествие! Какая жалость, что Давлет Герай сумел сбежать. Я с удовольствием бы призвал его к ответу за такое поведение. Он бы ещё малых девочек вывел в поле на битву. Вандал. Варвар. Впрочем, к моему удовольствию он, вероятно, осознал всю ничтожность такой затеи и более в боях участия не принимал, попросту сбежав из Крыма на Османской галере. А 21 августа началось трехдневное сражение под Азовом, где пятитысячная пехотная бригада Косагова смогла отразить нападение десятитысячного конного корпуса восточных нагайцев, стремящихся прорваться в Крым на помощь Бахчисараю. Да не просто отразить, но и вынудить прекратить кампанию, выбив свыше двух тысяч всадников и до пяти сотен взяв в плен. Таким образом, разбив в двух сражениях силы, прикрывающие Крым от вторжения, я начал аккуратно продвигаться вглубь, но тут случился конфуз. Кто-то начал распускать про меня ужасные слухи, будто я собираюсь вытворять с людьми какие-то совершенно чудовищные вещи, из-за чего население стало разбегаться от моих войск, что оказалось очень удобно. Так что я решил слегка сыграть на этом недоразумении и публично объявил о своем желании заставить их всех работать. После этих весьма неосторожных слов начался настоящий исход. Татары бросали все и налегке убегали, стараясь как можно скорее достигнуть возвращающейся армии хана. А потом, как ты, мой друг и брат, знаешь, на Днепре произошла грандиозная встреча возвращающегося ханского войска. Огромной армии беглецов из Крыма и... Как это ни прискорбно, войско нашего брата Яна, собравшего доброе ополчение шляхты. Видимо, зря я его предупреждал о предстоящем столпотворении, ибо понял он это совершенно превратно. Понимаю, что мои слова могут показаться странными, но на мой взгляд эти почти 300 тысяч человек очень бы пригодились под рукой у султана, ибо большая часть из них – женщины и дети». Понятно, что наш любезный друг и брат захотел взять большой палон и приобрести в свои владения множество крепостных, в том числе и юных красавец. Но повесив на шею султана эту прожорливую армию, мы могли бы получить больше пользы. Ведь не бросился бы он их резать или в реке топить. Союзники как-никак. С одними так поступят, другие отвернутся. А положение Стамбула и без того очень сложное. Что же до армии? то, полагаю, мой пример хорошо демонстрирует её ценность. Так что, на мой взгляд, наш брат оказал нам медвежью услугу. Из-за излишней жадности. Да и шляхты слишком много погибло. Что тоже не может радовать, ведь добрые же воины были. В той бойне их много полегло. И заменить их в разумные сроки ему не удастся. Как и помочь нам в священной борьбе с османами. С уважением и наилучшими пожеланиями твой брат и друг, Пётр. Ты что-нибудь понимаешь? интересовался Леопольд у посла, привёзшего ему это знаменательное письмо. «Мы выиграли!» — чуть подумав, произнёс собеседник. «Разгром крымского ханства полный и окончательный. Для Стамбула это очень серьёзный удар». «Но как? Ты сам мне рассказывал о том, насколько ничтожно выглядели русские войска. Как они могли победить крымских татар?» «У меня только одно оправдание!» — пожал плечами посол. «Вероятно, тут имеет дело гений Петра». Гений? Военный? Этого я сказать наверняка не могу, потому что под Азовом внушительного успеха добился не сам царь, а один из его генералов. Кто же на самом деле командовал армией под Феодосией, нам достоверно неизвестно. На что ты намекаешь? Слегка напрягся Леопольд. Наши люди в Стамбуле рассказывали о том, что недавно четвертованный Давлет-Герай оправдывался тем, что называл армию Петра прекрасно подготовленной, снаряженной и вооруженной. Преувеличивал, конечно, однако такой позиции держался не только он, но и добравшиеся до Стамбула участники битвы при Феодосии. Все как один говорят, что у нашего юнного союзника небольшая, но очень сильная, прекрасно вооруженная армия с большим количеством добрых пушек. То есть Пётр смог нас обхитрить? Прищурился Леопольд? Скорее воспользоваться османскими шпионами, которых мы пригрели в Вене. Я бы сказал, что вся компания Петра этого года выглядит хорошо поставленной пьесой, в которой мы играли свои роли. Обратите внимание, Ваше Императорское Величество, ведь он всем сказал и показал то, что нужно, то есть позволил прочитать только свои собственные реплики, не ведая о том, что было в листках, поданных другим участникам представления. Но откуда он мог знать, что в Вене есть шпионы султана? После долгой паузы спросил император Священной Римской империи. Просто догадался. Пожал плечами посол. Я общался с мессией и иезуитом в Москве которым мы жертвуем деньги на богоугодное дело, поддерживая страсти русских к войне с османами. И они мне отрекомендовали Петра как человека чрезвычайно одарённого и умного. Даже поведали кое-какие подробности из его противостояния с Софьей. В сущности, в военной кампании с Крымским ханством он только подтвердил свои способности. Ведь никто ни о чём не догадывался до того момента, пока не стало слишком поздно что-то предпринимать. «А как тогда быть с Яном Собески?» Ведь выходит, Пётр промахнулся в своих расчётах. Или изначально на это рассчитывал. Улыбнулся посол. Мы ведь знаем из событий в Москве двухлетней давности, что он не склонен к лишней крови и насилию. И если есть возможность его избежать или перепоручить резню кому-то иному, то он так и поступает. Репутация кровожадного тирана – это не то, к чему он стремится. Даже преступников не казнит, а ссылает в монастырь на исправление. Как необычно. Удивлённо покачал головой Леопольд. «Кто бы мог подумать, что столь юный правитель будет отличаться таким миролюбием? Обычно люди его возраста склонны к резким поступкам». «Не всё так однозначно», — улыбнулся посол. «Если бы меня просили выбрать участь для себя, то я бы выбрал казнь. Пусть даже и повешение или пытки, чем эти монастыри. Он ведь специально договорился с клириками. И оплатил возведение на далёком северном острове, где кроме льда и снега ничего нет» двух небольших монастырей – мужского и женского. Их исключительной особенностью является то, что кроме ужасной погоды круглый год все послушники, сосланные туда, занимаются добычей руды из мёрзлой земли, получая пожизненно адские мучения и унижения. О! Вот именно, Ваше Императорское Величество. В результате такого манёвра его врагов ожидают совершенно нечеловеческие муки на протяжении довольно длительного периода, принятые им от рук священнослужителей. А он тут выходит как бы ни при чём. Кроме того, Пётр с этого предприятия выгоду умудряется получать. Там ведь добывают столь потребный Москве свинец». «Поразительно». Покачал головой Леопольд. «Этот юный царь – очень интересный человек. Он открывается для меня с совершенно неожиданных сторон. Кстати, вы обсудили с ним компанию на следующий год?» Он неохотно раскрывал свои планы, но заверил, что армия его чрезвычайно выдохлась, а казна пуста. Поэтому максимум, что он сможет сделать, совершить дружеский визит восточным нагайцам, да немного пошалить на Черном море. Что значит пошалить? Переспросил Леопольд. А вы не слышали? Еще несколько лет назад Петр нанял знаменитого пирата, Даниэля Монбара, который наводил ужас на испанцев в Карибском море. Построил ему прекрасную шхуну и обязался выкупать все призы по вполне божеским ценам. Ходят слухи, что этому пирату даже эскадру собирают. Но ведь у Стамбула ещё остался флот. На что надеется этот пират в столь скромной акватории? На то, Ваше Имперское Величество, что флот Султана сильно побит, и, опасаясь визита Венецианской или нашей эскадры, будет большей частью дежурить в Мраморном море. Ставить под удар столицу никто не рискнёт, так что на борьбу с ним смогут выделить только малые силы, с которыми он вполне может справиться. Не зря же его испанцы так ненавидят. Очень любопытно. Задумчиво потер висок Леопольд. Много ли крымских войск ушло с той Днепровской бойни? Около десяти тысяч, но они так и остались стоять в Бессарабии, опасаясь вторжения русской армии. Теперь её показной слабости никто не верит. А как Стамбул на всё это реагирует? Султан в ярости. 17 человек четвертовали, три с лишним сотни повесили. Да там, по сути, натуральная паника. Люди опасаются попадаться на глаза Ахмеду. Ахмед Второй. Османский султан, правивший с 22 июня 1691 года по 6 февраля 1695 года. Потери Крыма очень больно ударила по его престижу, да и военное положение сильно ослабило, развязав руки Речи Посполитой и Русскому царству. Кроме того, неспособность султана защитить своих союзников от участи, которая постигла большую часть населения Крымского ханства, вызвала большую волну негодования и неудовольствия со стороны Египта и прочих удаленных вассалов. Поговаривают, что кое-кто подумывает о независимом правлении. Про пирата он знает? Конечно. И отлично понимает, к чему это приведёт, из-за чего переживает ещё сильнее. Если всё пойдёт так, как задумал наш юный друг, то в следующем году торговля в Чёрном море будет очень сильно затруднена. И Великая Порта понесёт колоссальные убытки от захваченных грузов и кораблей. Полагаю, что Пётр смог сделать намного больше, чем мы только мечтали. Да, вы правы. Медленно произнёс император, «Смертельно опасный юноша».